Пол Андерсон. Стражи времени. Ищем сотрудника. Возраст от 21 до 40. Предпосылки. Техническое образование и совершенное здоровье. Возможности заграничных путешествий. Хорошая оплата. Обращайтесь по адресу техническая компания, адрес следует... Отдел 305, Е-45, с 9 до 12, или с 14 до 16. «Это, понимаете ли, до некоторой степени необычная работа», сказал мистер Гордон. «А кроме того, и строго доверительная. Я могу надеяться, что вы в состоянии сохранить тайну». «Ну, Но в нормальных обстоятельствах...» «Пожалуй», — ответил Дональд Эверард. «Смотря о какой тайне идет речь, у вас самостоятельное мышление», — сказал человек за столом. «Это я люблю». А «Ваше объявление заинтересовало меня потому, что я немало путешествовал по заграницам и рад бы был и дальше. Но все же, говоря откровенно, я ведь и понятия не имею, Что за работа у вашей фирмы? У нас ее пропасть, сообщил мистер Гордон. Он заглянул в бумаги. Так, вы были на фронте, как вижу, Корея. Эверард подтвердил. Хм, ну тогда попрошу вас, схватитесь руками за шар на вашем подлокотнике. Ага, благодарю. «А теперь вопрос. Как вы реагируете, если опасность угрожает вам лично?» «Послушайте», — начал было Эверард. А мистер Гордон внимательно следил за прибором, который стоял перед ним на столе. Он выглядел как коробка с несколькими регуляторами и ручками. «Какого вы мнения об интернационализме?» «Я хотел бы знать...» «А как вы смотрите на коммунизм, фашизм, женщин? Каковы ваши личные цели?» «Хорошо, благодарю. Вы не должны мне отвечать». «Что это все значит, черт возьми?» – допытывался Эверард. «Так, маленький психологический тест, не более. Не думайте об этом. А Ваши взгляды не интересуют меня». «Речь идет лишь о вашем эмоциональном настрой». Гордон откинулся в кресле и сложил руки. Тест дал положительный результат. «Я уже говорил вам, что наша работа строго доверительна. Мы, скажем так, хотим опередить конкурентов». Он захихикал. «Между прочим, Фабер уже простучала нас от головы до пят». Все чисто. Во всем мире вы найдете филиалы нашей фирмы, которые занимаются техническими проектами и финансовыми сделками. Для одного специального отдела нашего предприятия нам и требуются теперь новые сотрудники. Вы получите 100 долларов. Сейчас же отправитесь в соседнюю комнату и подвергнетесь испытанию на пригодность. Это продлится часа три. Если результат будет отрицателен, мы расстанемся. Если положителен, то заключаем контракт, сообщаем всю необходимую информацию и начинаем обучение. Согласны? Эверард заколебался, потому что имел неопределенное предчувствие, что загнан в угол. За всем сказанным скрывалось нечто большее, чем этот чиновник Странноватый мистер Гордон Хорошо, но подпишу только тогда, когда буду знать, в чем тут дело Как угодно Гордон пожал плечами Тест окончательно укажет, подходите ли вы нам Мы работаем с новейшей аппаратурой Что правда, то правда. Эверард кое-что знал о современной психологии, об энцефалографах, об адаптивных тестах и